Доты в лесах. Коростеньский укрепрайон. Последним хронологическим прорывом укреплений линии Сталина, как цепочки укреплений на старой границе СССР, стал прорыв Коростеньского ура. Прорыв укреплений линии Сталина вообще освещался достаточно слабо в литературе советского периода. Даже в глубоком исследовании на киевском направлении Владимирского этой странице действий Пятой армии посвящено буквально несколько абзацев. В своих мемуарах Людников, бывший командир 200-й стрелковой дивизии, активно участвовавший в тех боях, никаких подробностей не приводит. Необходимость для немецкой 6-й армии атаковать доты в лесах под Коростенем обуславливалась активностью 5-й армии Потапова в атаках на вытянутый к Киеву палец 3-го моторизованного корпуса немцев. Командование немецкой 6-й армии в своей оценке обстановки от 15 июля 1941 -го года сформулировало проблему следующим образом. Характер угрозы нашим войскам со стороны главных сил 5-й армии русских – по-прежнему таков, что указанную угрозу следует ликвидировать до наступления на Киев. Для этого недостаточно нанести фронтальный удар, который в лучшем случае лишь оттеснит противника на укрепленный рубеж Емельчина-Белка-Река-Ирша, но одновременно приведет к сковыванию значительного числа наших соединений в связи с необходимостью обеспечения флангов. Необходимо нанести концентрический удар по упомянутому рубежу противника с целью прорвать его и взять коростень. Лишь при этом условии будет временно ликвидирована фланговая угроза в обширном пространстве между реками Тетерев и Случ. Примечание. Филиппи А. «Припятская проблема. Москва. Иностранная литературы. 1959 год. Страница 97. Конец примечания». Основной задачей армии Вальтера Рихенау все же был Киев, а ликвидация фланговой угрозы носила вспомогательный характер. Начальник германского генштаба Гальдер 18 июля записывает в дневнике. «Операция группы армии Юг все больше теряет свою форму. Участок фронта против крастения по-прежнему требует значительных сил для его удержания». Примечание. Гальдер-Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба сухопутных войск 1939 42 годы. Том 3. От начала Восточной кампании до наступления на Сталинград. 22.06.41. 24.09.42. Москва. Военный сдат. 1971 год. Страница 151. Конец примечания. Попытки командования группы армий ЮГ привлечь к наступлению... 35-й армейский корпус группы армий «Центр», которому предлагалось ударить на «Овруч», успеха не имели. Если посмотреть на карту, то условия местности не благоприятствуют наступлению с севера во фланг и тыл советской 5-й армии. Впрочем, германские войска к тому моменту уже преодолели Новоград-Волынский Ур, что давало возможность ударам в северном направлении выйти в тыл к Растеньскому укрепрайону из района «Малина». Соответственно, 51-й армейский корпус немецких войск Смолинского плацдарма должен был наступать на Коростень, продвигаясь сначала на север через Барановку, а затем параллельно железной дороге на северо-запад. 17-й армейский корпус получил задачу, преодолев рубеж Белка-Емильчина, то есть прорвав укрепрайон, продолжать движение в восточном направлении. 29-й армейский корпус немцев был вообще снят с фронта в районе Карастения и в составе четырех дивизий начал продвижение в направлении на Киев. Таким образом, главной ударной силой прорыва Коростенского укрепрайона должен был стать 17-й армейский корпус вермахта с 1938 года возглавлявшийся генералом пехоты Вернером Киницем. В состав корпуса на тот момент входили 62-я, 79-я и 298-я пехотные дивизии. В резерве в армейском подчинении находилась 299-я пехотная дивизия, была задействована впоследствии на Житомирском направлении. Приказом по армии корпус усиливался 861-м дивизионом 210 миллиметровых гаубиц, Эти орудия были серьезным аргументом против дотов в постройке начала-середины 30-х годов, изначально рассчитанных на защиту от обстрела 150 миллиметровой артиллерии. Следует сказать, что корпусу изначально подчинялись дивизионы 10-сантиметровых пушек, дивизион 150 миллиметровых полевых гаубиц и смешанный дивизион. Вместе с тем данные о придании корпусу 88 миллиметровых зениток, широко применявшихся немцами для расстрела долговременной фортификации, в документах отсутствует. Штурмовых орудий корпус также не получил. Достаточно условное усиление корпуса кинется с точки зрения средств прорыва укреплений, объясняется недооценкой противника. По большому счету наступление на Коростенский укрепрайон предпринимается 6 армией практически вслепую. Позднее в ЖБД 17-го армейского корпуса немцев признавалось, корпус начал атаку укрепленного рубежа, основываясь на ложном предположении, что ему будут противостоять только крепостные подразделения. Командование армии неизменно настаивало на том, что 5-я армия красных отходит за Днепр. В свою очередь, пятая армия в описываемый период проводила перегруппировку главных сил с правого на левый фланг с одновременным отводом 31-го стрелкового корпуса на линию Карастеньского Ура. Примечание ЦАМО РФ, фонд 229, опись 161, дело 25, лист 18, конец примечания. Начав отход 20 июля, к 22 июля части 31-го стрелкового корпуса организованно отошли из юго-западного сектора Ура. Распределение сил 31-го стрелкового корпуса на тот момент было следующим. В первой линии занимали оборону 200-е и 193-е стрелковые дивизии, один 604-й стрелковый полк, выведенный в резерв 195-й стрелковой дивизии, усиливал 193-ю стрелковую дивизию, а два других полка соединения – находились в корпусном резерве. Артиллерия 195-й стрелковой дивизии также была вынесена вперед. Гаубичный полк поддерживал 200-ю стрелковую дивизию. Артполк 193-ю стрелковую дивизию. Примечание ЦАМО РФ, фонд 1452, опись 1, дело 4, лист 105, конец примечания. Приказом штаба 5-й армии номер 0022, 31-му стрелковому корпусу придавался дивизион 458-го корпусного артполка. Артполк располагал к началу войны 36-ю 152 миллиметровыми гаубицами-пушками МЛ-20. Командовал 31-м стрелковым корпусом в тот период достаточно известный впоследствии советский военачальник генерал-майор Лопатин. Именно у него Чуйков принимал в сентябре 42 -го года, 62-ю армию в Сталинграде. Впереди, на 20 километров от основной полосы, в полуокружении остался Емельчинский узел сопротивления укрепрайона. Впрочем, это фактически было заложено при проектировании и постройке Ура. Так или иначе, позиции Емельчинского узла были сразу же охвачены частями 62-й пехотной дивизии 17-го армейского корпуса немцев. Бои в укрепрайоне начались. Поначалу немецкое командование ограничилось обстрелом, стремясь вынудить защитников Емельчина к сдаче. В ЖБД 17-го армейского корпуса указывалось, в течение дня севернее Середы была задействована машина с громкоговорителями, с помощью которой гарнизон Емельчина Призывали сдаться. Безуспешно. По данным немецкого радиоперехвата, гарнизон Емельчина запрашивал прорыв, но поначалу он был запрещен. При этом, по немецким же данным, дорога для отхода гарнизона пока еще оставалась свободной. Следует отметить, что главной опасностью для войск Потапова в тот момент являлись атаки противника в районе Малина, угрожавшие выходу в тыл армии. Соответственно, 31-му корпусу ставилась сугубо оборонительная задача с сосредоточением усилий армии против группировки противника в районе Малина. Опоры на долговременные сооружения у советских войск в районе Малина не имелось. К тому же именно здесь была введена в бой, вновь прибывшая в группу армии Юг, 98-я пехотная дивизия, о чем стало известно позднее. То есть акцент на Малин со стороны командования 5-й армии выглядит вполне обоснованным и дальновидным. Тем временем, днем 23 июля, две другие дивизии 17-го армейского корпуса немцев выходят в главной полосе обороны Ура. В ЖБД корпуса имеется любопытное замечание. От 298-й пехотной дивизии дотов номера 81 и 82 не существуют. Доты номера 62, 61, 50, 51, 49, 46, 44, 43, 29, 27 25 однозначно идентифицированы. Дот номер 51 с бронекуполом. Складывается впечатление, что у немцев имелась некая карта укрепрайона, с которой они сверялись. Возможно, это были данные польской разведки, собранные еще до 1939 года. 79-я пехотная дивизия немцев обнаружила 8 ДОТов, включая средний ДОТ на высоте 211. Последний был идентифицирован как оснащенный двумя орудиями. Скорее всего, речь идет об артиллерийском полукапонире программы постройки 1932 года. С высоты 211 простреливались по долине небольшой реки Радыч и железные и шоссейные дороги. Атака немцами основных позиций Коростейнского ура началась в 14.00 23 .00 июля по берлинскому времени. Удар последовал вдоль железной и шоссейной дорог, что было логично в условиях лесисто-болотистой местности. Но он пришелся в стык 200 и 193-й стрелковых дивизий. Уже в первые часы атаки пехоте 79-й пехотной дивизии немцев удается захватить несколько дотов. Полукапонир на высоте 211 в ходе боя обстреливался немецкими противотанковыми пушками. Стоит отметить, что помимо 37 миллиметровых дверных молотков в 79-й пехотной дивизии немцев имелись 47 сантиметровые ПАК-181Ф, Трофейные 47 миллиметровые французские противотанковые пушки с лучшими характеристиками. Одному полку 79-й пехотной дивизии удается прорваться в деревню Гулянка. 298-я пехотная дивизия добилась меньших успехов, но захватывает два дота у деревни Белки. В противодействие советской артиллерии было подавлено 10-сантиметровой батареей при корректировке с воздуха. Из четырех приданных корпусу самолетов-разведчиков, один постоянно находился в воздухе. Это была приданная корпусу разведывательная эскадрилья 6H-21, оснащенная самолетами HS-126. За характерную конструкцию их прозвали «Костылями». Уже в шестом часу вечера первого дня наступления генерал Кинец возвращается в штаб корпуса из 79-й пехотной дивизии с записанным в ЖБД впечатлением. Вклинение удалось. Немецкой пехоты были заняты высота 215 и часть деревни Гулянка. Однако вечером 23 июля проблемой для немцев оставался ДОТ на высоте 211, фактически в тылу, который простреливал и участок прорыва 79-й пехотной дивизии, и участок прорыва... 298-й пехотной дивизии. Причем, как утверждал впоследствии полукапонир с двумя 762-миллиметровыми орудиями был уже взят 23 июля. В перечне трофеев в докладе отдела ИС 17-го армейского корпуса уже по итогам 23 июля фигурируют четыре 762-миллиметровые пушки для бункеров. Это означает захват двух артиллерийских полукопаниров. В последующие дни к списку трофеев прибавилась еще только одна такая пушка. Советские данные подтверждают факт вхленения в позицию крепрайона. В сводке 5-й армии за день указывалось, к 18.00.23.07 овладел передним краем обороны, блокировав третий дот в районе Гулянка. Советская контратака по левому флангу 79-й пехотной дивизии, по немецким данным, была отражена. Причем в ЖБД 17-го армейского корпуса зафиксированы три контратаки, две вечером 23 июля и одна ранним утром 24 июля 1941 -го года. В книге Владимирского по итогам дня утверждалось «вклинившийся противник был отброшен с большими потерями и положение восстановилось». Невзирая на общий надрывно-обличительный пафос своей работы, эти же слова не критически повторил Крещанов. Однако это утверждение выдавало желаемое за действительное. Более того, нельзя сказать, что отброшен напрямую повторяется в оперативных документах, подписанных лично Владимирским в 1941 году в должности начальника оперативного отдела пятой армии, В утренней опер сводке 24 июля указывалось, что в результате контратаки 200-я и 193-я стрелковые дивизии отбили наступление, противник отошел с потерями. По немецким данным, вклинение было напротив, развито к утру следующего дня. 298-я пехотная дивизия в течение ночи захватила еще два Дота, номер 30 и не обозначенный на карте. Снова в корпусном ЖБД упоминается некая карта с обозначенными сооружениями укрепрайона. Немецкая пехота наступала, по крайней мере, не вслепую. Однако это стоит отнести на счет домашних заготовок. Оперативная разведка велась посредственно. В ЖБД 17-го корпуса отмечалось. Внезапным стало появление 200-й Красной дивизии. До начала штурма укреплений Немецкая разведка считала, что Крастеньский Ур занят только пульбатами. 200-й и 193 стрелковые дивизии раньше присутствовали в данных разведки 6-й армии, но их положение в конкретный момент времени определили неверно. Вместе с тем формулировка «отброшен» все же имеет некоторые основания в реальности на вспомогательных направлениях. Согласно ЖБД 193-й Стрелковой дивизии, блокированные подразделения 298-й пехотной дивизии, в ночь с 23 на 24 июля 6 дотов КОУР были отбиты контрударом 685 полка. Помимо наступления двумя пехотными дивизиями, на направлении главного удара. 17-й корпус немцев блокировал узел обороны Эмильчина и продвигался от него к основным позициям укреп района силами 62-й пехотной дивизии немцев. Здесь батальон 164-го полка дивизии был отброшен от населенного пункта Слобода-Михайловка «Контратакой с танками». В ночь с 23 на 24 июля гарнизон Эмельчина был выведен на соединение с главными силами УРА и 31-го стрелкового корпуса. Это стало возможным ввиду неполного окружения Эмельчина подразделениями 62-й пехотной дивизии немцев. Около 9 часов утра немцы занимают оставленный узел обороны. Сыграл ли какую-то роль этот вынесенный вперед узел? Оправдался ли расчет строителей укрепрайона? Эмильчина приковала к себе большую часть 62-й пехотной дивизии немцев, что ослабило натиск на главную полосу Коура. Однако отнести это следует скорее к ошибочным решениям противника и не вполне точному исполнению командованием 62-й пехотной дивизии указаний командира корпуса. В тех боях присутствовал еще один фактор – Пусть малозначительный на общем фоне, но игнорировать его тоже нельзя. Начальник штаба, оборонявшегося на направлении главного удара противника 648-го полка 200-й стрелковой дивизии, докладывал, «Красноармейцы, мобилизованные из Западной Украины, в подавляющем большинстве ведут себя предательски». Утверждалось, что они даже участвовали в атаке на советские позиции в количестве нескольких человек и были обнаружены в числе убитых. Завершался рапорт требованием убрать из полка западников, которые как минимум пополняли ряды перебежчиков. Действительно, наличие перебежчиков упрощало для противника вскрытие противостоящей им группировки войск. За 22 и 23 июля 1941 года корпус отчитался о 140 пленных, В донесениях нет разделения между пленными и перебежчиками. По существу, на второй день боев, 24 июля, шла борьба за изоляцию прорыва со стороны советских войск и за его расширение со стороны вермахта. К участку вклинения к утру 24 июля была стянута артиллерия 5-й армии. По немецким данным, на участке вклинения действовали 6-7 советских батарей. В свою очередь... 17-й армейский корпус немцев мог им противопоставить 36 своих батарей на 10-километровом фронте. Превосходство в артиллерии позволяло 79-й пехотной дивизии немцев отражать советские контратаки. Так в 13.00 в ЖБД корпуса появляется запись. «Русская контратака против левого крыла, 212-й пехотный полк». Захлебнулось в огне артиллерии. Вместе с тем бои определялись как тяжелые. Продвижение 212-го полка 79-й пехотной дивизии немцев было фактически остановлено советскими контратаками. При этом сопротивление 7, -го, 8 -го и 9 батальонных районов обороны КОУРА еще не было преодолено. К середине дня 24 июля. 208-й полк 79-й пехотной дивизии доложил, что расколол за день 8 дотов. Положение 298-й пехотной дивизии, хотя она и не подвергалась ожесточенным контратакам, было не менее драматичным. Соединение продолжило штурм дотов, причем не всегда он был успешным. Так, в ЖБД корпуса имеется запись... 526-й пехотный полк залег под фланкирующим огнем из цепочки дотов с леса. Дивизия уже несколько часов не имеет с ним связи. Уже около шести вечера в боях наступает перелом в пользу наступающих. 79-й пехотной дивизии захватывается деревня Бондаревка, фактически уже в тылу батальонного района обороны. После семи вечера генерал Кинец, находившийся в 79-й пехотной дивизии, возвращается в штаб 17-го армейского корпуса. Его оценка действий 79-й пехотной дивизии была следующей. Сегодня дивизия добилась большого успеха, в который решающий вклад внес 652-й саперный батальон. Через два часа 79-я пехотная дивизия докладывает о форсировании реки Крапивня Причем сообщалось, что два моста захвачены невредимыми, за Крапивней захвачен пустой ДОТ. В советской сводке на утро 25 июля признавались потерянными Гулянка, Бондаревка и Ушица. Оборонявшиеся в районе Бондаревки подразделения понесли большие потери. В утреннем донесении 648 полка 200-й стрелковой дивизии от 25 июля указывалось, После отхода 648-го стрелкового полка и района Бондаревка 24-7-41 года в полку собрано всего людей 300, винтовок 240, станковых пулеметов 2, ручных пулеметов 2, в 82-миллиметровых минометов 4, 50-миллиметровых минометов 0, 45 миллиметровых пушек 0 Активных винтовок 200 штук По существу полк майора Алисенкова Стал не самым сильным батальоном Об определенном надломе обороны Говорит и возрастании числа пленных По итогам дня 79-я пехотная дивизия немцев Докладывала о 200 Захваченных за день пленных В целом 17-й корпус за 23-24 июля отчитался о 539 пленных, из которых 306 человек числились за одним 208-м полком 79-й пехотной дивизии. Однако пока это был прорыв на узком фронте. Для его расширения требовалось продолжить штурм узлов района обороны. Последнее было особенно затруднительно в случае с 298-й пехотной дивизией немцев где, по докладу командования дивизии, штурм Дотов был затруднен исключительными сложностями в лесистой местности. Очередным сюрпризом для немцев стало наличие в полосе наступления водохранилища, не обозначенного на картах. В Вермахте использовались польские карты чаще начала 30-х годов. В купе с отказом от развития наступления 298-й пехотной дивизии, Ширина прорыва сузилась до бутылочного горлышка шириной всего 4 километра. Ответом советского командования на возникший кризис стала еще одна попытка запечатать прорыв. Для контрудара была собрана группировка из 195-й стрелковой дивизии и 19-го мехкорпуса, изъятого из группировки, нацелены на Малин. Серьезной проблемой оказалось то, что в 195-й стрелковой дивизии Оставалось только два стрелковых полка, а наиболее ценный гаубичный полк действовал совместно с 200-й стрелковой дивизией. На 12 июля в составе 40-й и 43-й танковых дивизий 19-го мехкорпуса оставалось примерно по 3000 человек, причем в соответствующей сводке говорилось «Личный состав дивизии вооружен только винтовками, пулеметов и артиллерии нет». По состоянию на 21 июля 1941 года в 19-м мехкорпусе оставалось в строю 22 Т-26, 14 Т-26 огнеметных, 5 Т-34, 1 Т-26 тягач, 174 ЗИС-5 и 314 ГАЗ-АА. Танковый парк не впечатляет, но соединение благодаря автомашинам оставалось подвижным резервом. 19-й мехкорпус в тот момент был единственным соединением пятой армии, располагавшим новыми танками. Единственный КВ в 22-м мехкорпусе можно не считать. Дизельного горючего для 34-к в 19-м механизированном корпусе было 12 заправок, то есть с избытком. Утром 25 июля перед командованием 17-го армейского корпуса немцев Стоял выбор между двумя вариантами действий. Первое. Немедленная атака всеми силами 79-й пехотной дивизии на восток по узкому плацдарму. Второе. Остановка 79-й пехотной дивизии для расширения плацдарма. Общая обстановка на тот момент не настраивала германских командиров на авантюры. В ЖБД корпуса указывалось 298-я пехотная дивизия, понесла значительные потери, зачистка леса на правом фланге не обещает быстрого успеха. Также не было достоверных данных разведки о действиях противника. Однако первые утренние донесения внушали оптимизм. 79-я пехотная дивизия немцев докладывает, что вечером и утром продвигалась, не встречая сопротивления противника. Два дота захватываются незанятыми. Мост через реку оказывается ожидаемо взорван. В 9.40 следует сообщение от 79-й пехотной дивизии немцев. Почти без боя захвачены четыре дота, их гарнизоны взяты в плен. Соединение продвигалось вдоль шоссе и железной дороги. На крастень один полк был оставлен для зачистки оставшихся дотов на рубеже речки Крапивня. В середине дня командованием 17-го армейского корпуса принимается решение действовать по более амбициозному варианту и прорываться на восток с плацдарма 79-й пехотной дивизии. Однако быстрого прорыва не получилось. Полки 298-й пехотной дивизии немцев вели бои за доты и отстали. 79 й пехотная дивизия немцев также сдерживалась необходимостью штурмовать дота. По немецким данным в 17.00 берлинского времени последовала советская контратака с танками, из которых было подбито 11 машин, двумя полками 79-й пехотной дивизии с использованием, как указывалось в донесении, противотанковых пушек и противотанковых ружей. Ввиду отсутствия советских данных неясно участвовали ли в контрударе Т-34 19-го мехкорпуса Но информации о каких-либо затруднениях с поражением советских танков в ЖБД 17 корпуса нет. К вечеру 25 июля на плацдарме находилось уже 6 пехотных полков трех немецких дивизий. По итогам трех дней боев 298-я пехотная дивизия немцев захватила 27 дотов, 79-я пехотная дивизия, как указывалось, в корпусном ЖБД с весомым участием 652-го саперного батальона 63 дота. То есть в сумме в ходе прорыва укрепрайона 17-й армейский корпус захватил с боем и частично незанятыми 90 сооружений Ко-Ура. В качестве наиболее опасного противника немцами оценивалась советская артиллерия, которая стягивалась к вклинению в укрепрайон. Причем под обстрелом оказывались не только части 79-й пехотной дивизии, но и позиции немецкой корпусной артиллерии. По существу именно узкое простреливаемое насквозь вклинение было главной проблемой немецкого командования в тот момент. Именно расширению вбитого в позиции Ко-Ура Клина было уделено Наибольшее внимание командование 17-го армейского корпуса. Одной из проблем стал фланговый обстрел из дотов через болото. С ним немцам удалось справиться за счет артиллерии. В корпусном ЖБД на этот счет есть следующая фраза. Со стороны группы дотов у Слободы-Аннинской вчера неприятный фланговый огонь. После мартирного обстрела пока все спокойно. То есть доты были обстреляны 210 миллиметровыми гаубицами, немецкое обозначение 21 см Мойерзер, и приведены к молчанию. Для расширения вклинения были использованы полки 62-й пехотной дивизии немцев, ранее практически не задействованные в штурме дотов. Угроза глубокого флангового обхода и удара в тыл корпусу справедливо считалась незначительной. Воздушная разведка не выявила никакого сосредоточения на фланге. В итоге 62-ю пехотную дивизию решительно ввели в бой для удара по 200-й стрелковой дивизии Людникова. Наступление свежих сил привело к обвалу обороны 200-й стрелковой дивизии и занятию деревни Охотовка, узла дорог в болотистой местности к северу от немецкого вклинения. Как указывалось в очередной оперсводке, Со штабом дивизии даже была потеряна связь. В ЖБД 17-го армейского корпуса немцев особо отмечалось. Свежему 164-му пехотному полку удалось быстро захватить Охотовку. Остальные части корпуса уже были изрядно измотаны борьбой за доты. Советские данные подтверждают быстрый отход 200-й стрелковой дивизии на север в ходе боя 26 июля, Так, приданный соединению 505-й артполк докладывал, что 200-я СД отошла в район Каменная гора, где и заняла оборону. Отход на одном участке привел к общей дезорганизации обороны. Как докладывал Людникову командир 642-го полка подполковник Еремеев, в 15.30 отход 661-го стрелкового полка обнажил левый фланг моего третьего батальона – что позволило противнику охватить 3 батальон с обеих флангов. Сборная группа этого батальона и других частей в беспорядке отошла. По немецким данным, 62-я пехотная дивизия захватила за день 351 пленного, преимущественно из 661-го полка. Также были заняты доты, ранее подавленные 210 миллиметровыми орудиями. Тем самым угроза обстрела с фланга через болото была для немцев окончательно ликвидирована. Однако устранение угрозы флангом не означало автоматически быстрого прорыва вперед на Карастень. Серьезно затрудняли действия сторон условия местности. В ЖБД 17-го армейского корпуса на этот счет есть такие слова 79-я пехотная дивизия Продвигается вперед, однако вынуждена преодолевать исключительно сложную местность. Вне дорог солдаты погружаются в болото до патронташей. Тем не менее, 26 июля прорыв Карастенского укрепрайона стал свершившимся фактом. Борьба и захваты дотов остались позади. Основным противником немцев стали подтянутые из глубины резервы. По итогам нескольких дней боев немецкому 17-му армейскому корпусу удалось прорвать линию дотов Коростенского Ура на участке шириной 15 километров и вклиниться на глубину до 20 километров. В последующем развернулась борьба за сдерживание продвижения немцев к Карастеню, но прорыв укрепрайона стал свершившимся фактом. 19-й мехкорпус вынужден был перейти к обороне, заменив собой в буквальном смысле выбитую 200-ю стрелковую дивизию. На 28 июля в 19-м мехкорпусе насчитывалось в строю 23 Т-26, 14 Т-26 огнеметных, 3 Т-34 и 2 бронемашины. Можно предположить, что два Т-34 были потеряны в ходе контратак в районе Бондаревки. Подводя итоги, можно сказать следующее. Обстоятельства борьбы за Коростеньский Ур существенно отличались от прорыва Новоград-Волынского и Литичевского укрепрайонов. Оборонявшие укрепрайон потрепанные части могли опереться на достаточно сильную артиллерию. В ЖБД 17-го армейского корпуса приводится оценка обстановки вечером 27 июля командиром корпуса генералом Киницем по итогам поездки 79 и 62 пехотную дивизии. Основная сила русских – боеспособная артиллерия, располагающая огромным количеством боеприпасов, вероятно, со складов укрепленного района. Имеются орудия самого крупного калибра. Допрос командующего артиллерией 5-й армии генерал-майора Сотинского в немецком плену подтверждает хорошее снабжение боеприпасами. Сотинский относительно боеприпасов высказался так. Явление недостаточности нигде не замечалось, железная дорога была в состоянии обеспечивать необходимую потребность. Вместе с тем нельзя не признать, что вклинение в систему обороны укрепрайона со взятием двух артиллерийских полукопаниров произошло уже в первый день боев. Отбросить противника на исходные позиции и ликвидировать вклинение не удалось. Прорыв развивался достаточно медленно, и командование 5-й армии сумело подтянуть к участку прорыва резервы. Другой вопрос, что состояние этих резервов было далеко не лучшим. В любом случае быстрого прорыва противника на коростень все же не произошло.